И ползает деревня вдоль пути, корки ищет. А потом вышло распоряжение. Когда поезд через голодные области шел, Охрана окна закрывала и занавески спускала. Не допускала пассажиров к окнам. Да и сами деревенские ходить перестали.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 От этого пшеница стеной стояла, топором ее руби, высокая, выше человеческого роста».